Глава 26. Бьянка. Мы с Олей возвращались из супермаркета с таким количеством продуктов, будто собирались забаррикадироваться в доме до следующего года. Когда я открыла багажник тонированного, пуленепробиваемого, прости господи, внедорожника, на меня вывалились помидоры. Рената подбежал ко мне и начал собирать их. «Напомни, для чего нам 10 килограммов томатов?» — спросила я, подтянув спортивные штаны. «Нонна собиралась их вялить», — ответила Олли, с лёгкостью хватая пять пакетов из багажника. У Рената чуть глаза на лоб не полезли, и он выровнял помидоры, которые только что собрал. «Мисс, позвольте», — начал он. «Успокойся, мальчик. Я выросла на ранчо, где держала быка, пока его кастрировали». Она толкнула его бедром, чтобы пройти. Он смотрел ей вслед и наблюдал за её широкими покачивающимися бёдрами. Ей сорок пять. «И она всё ещё прекрасно выглядит», — хмыкнул он, вернувшись к помидорам. «Тебе сколько? Тридцать?» — улыбнулась я, взяв несколько пакетов. «Тридцать три. Возраст — это просто цифра». Он высыпал помидоры обратно в багажник и выхватил из моих рук пакеты. Мы подошли к дому, и я наклонилась, чтобы понюхать гортензии, которые начинали распускаться. «Как думаете, у меня есть шанс?» — не сдавал Серената. Он выглядел как влюблённый подросток. «Оля ведь не замужем, верно? Иначе она не жила бы вместе с вами». «Не замужем», — подтвердила я. «Ты можешь рискнуть, но, боюсь, женщина, которая может унести пять тяжёлых пакетов, будет не так просто завоевать. Я работаю на мафию с 13 лет. Думаю, в моей жизни никогда не было ничего простого». «Как ты начал работать на -э Морта? Получается, Энса не мог нанять тебя». «Он младше тебя». Рената дёрнул плечом, будто я застал его за чем то личным, и хмыкнул. Его отец нанял. Мы пошли по дорожке ко входу со стороны кухни. Рената тащил гору продуктов так, будто в них лежала вата. «Мне было пятнадцать», — продолжил он. Отец проигрался сильно, и... Он скосил на меня взгляд, будто проверяя, не слишком сокровенным ли делится. «Скажем так, люди Антонио Делла Морте пришли напомнить, что долги надо отдавать». Я сглотнула. «Они хотели забрать имущество?» «Имущество?» — он коротко усмехнулся. «Они хотели забрать жизнь, и отец дал им то, что они хотели». Я остановилась на секунду. «В смысле, тебя?» «У отца был выбор», — ровно сказал Рената. Либо его убивают, либо один из сыновей идёт работать, пока долг не будет закрыт». «У тебя два брата», — вспомнила я. «Я старший». Он приоткрыл дверь плечом, пропуская меня вперёд. Мы вошли в дом, прохлада кухни обняла нас после тёплого майского воздуха улицы. Рената поставил пакеты на мраморный остров. «Ты сам вызвался?» — спросила я, начиная разбирать покупки. Он пожал плечами, но по тому, как напряглись мышцы на шее, было понятно, тема для него болезненная. Отец смотрел на нас, как на лошадей на рынке. Я понял, что не могу подвергнуть братьев опасности. «Они забрали тебя к Антонио?» «Сначала к его людям, которые обучали меня». Рената начал машинально доставать из пакета продукты, складывая их как по линейке, чётким, почти военным движением. Они сказали, что будут использовать меня, когда я перестану дрожать от каждого выстрела». «Звучит страшно». «Было», — честно ответил он. «Но знаешь, что самое странное?» Я вопросительно подняла на него взгляд. «Они не тронули моих братьев. Ни разу». Он сделал паузу, даже когда отец снова проигрался. Я молча смотрела на него, а внутри всё сжималось. Мужчины в этом доме были такими разными но у всех в прошлом было слишком много боли, спрятанной под слоем цинизма и оружия. «Ты когда-нибудь жалел, что начал работать на Козу Ностру?» — тихо спросила я. Он покачал головой. «Жалел, что отец довёл до этого. Жалел, что младшие братья думали, будто я их бросаю». На секунду в его глазах мелькнула тень. «Но о том, что пошёл к Делла Морте, нет. Потому что они тебя в итоге защитили от отца?» «Потому что впервые в жизни со мной говорили честно». Он усмехнулся. «Никакого обмана и долгов. Никаких. Это в последний раз. Обещаю». Антонио Делла Морте сразу сказал, кто он, кем вырастет его сын и кем буду я. Его взгляд стал мягче. «И потому что какой бы мафией нас ни называли, мы хотя бы не бросаем своих». Я кивнула и улыбнулась. «Олли любит преданных мужчин». Рената чуть ли не уронил пачку макарон. «В смысле?» «В прямом?» Я захлопнула дверцу шкафчика. «Попробую начать с предложения, но, не знаю, сопровождать её в магазин каждый раз, когда ей придётся тащить пять пакетов, и не смотреть при этом так, будто увидел богиню плодородия». Его уши предательски покраснели. Боже, и это был мужчина, работающий на мафию. Кажется, влюблённость сделала дураками всех без исключения. Я не...» Он осекся, скосив взгляд в сторону. «Я уважаю Оли». «Конечно», — улыбнулась я. «И её бёдра ты тоже чисто по-джентльменски уважаешь». Он кашлянул, поправив кобуру с пистолетом. «Вы слишком наблюдательны, мисс Делла Морте. Это моё хобби», — Пожала я плечами. «Спасибо», — пробормотал он и вышел из кухни. Оля присоединилась ко мне спустя некоторое время. Она успела переодеться и даже завить локоны. «У нас какой-то праздник?» — спросила я. Она встряхнула кудри и оглянулась по сторонам. «Кого ты ищешь?» — продолжила я, пытаясь не расхохотаться. Мне начинал нравиться этот романтический сериал в нашем доме. «О, нет!» — нервно сказала Оля. «Я, кажется, забыла в машине пакет из пекарни». Она кивнула сама себе. «Рената ведь ещё не уехал?» Я непринуждённо пожала плечами. «Проверь». Она разгладила нежно-голубое льняное платье, красиво подчёркивающее её пышные сгибы, и выскользнула за дверь. Я фыркнула от смеха и ощутила бабочек в животе. Наблюдать за чужой искренней симпатией было на удивление приятно. Я направилась в гостиную, по пути переписываясь с Энце. Я. Рената влюблён в Оле, а она делает вид, что не влюблена в него. Котик. Что? Я. Что-что? Смайлик, закатывающие глаза. Котик, не закатывай глаза. Я. Эта точка в конце выглядит действительно угрожающе. Котик, эта точка означает шлепок по твоей заднице. Я. Тебе действительно нужно научиться флиртовать по переписке. Котик, что на тебе надето? Я. Одежда. Котик, тебе действительно нужно научиться раздеваться по переписке. Я хихикнула в пустом коридоре, как полная идиотка. Звук агрессивного высмаркивания привлёк моё внимание. Я ускорила шаг и остановилась в дверях гостиной. Было необычно тихо и темно. Для дома, где жили Делла Морта, тишина всегда означала одно из двух. Либо кто-то спит, либо кто-то планирует убийство. Шторы были наполовину задёрнуты, свет падал косыми полосами на мягкий диван и журнальный столик. По телевизору шёл «Титаник», но звук был выключен. Сначала я решила, что комната пуста, но потом заметила лав. Она сидела в углу дивана, поджав под себя ноги, утонув в огромном чёрном худи явно мужского размера. Волосы собраны в кривой хвост, тушь размазана под глазами, нос красный. На коленях стояла миска с попкорном, который она не ела, а просто сжимала кулаками так, что зёрна трещали. Лав подняла глаза, заметив меня, и тут же буркнула. «Если ты пришла сказать, что я выгляжу как панда в запое, можешь не утруждаться, я в курсе». «Панды милые», — сказала я, подходя ближе. «Можно присяду?» Она чуть дёрнула плечом, её версия — да. Я устроилась рядом, подогнув ноги, и несколько мгновений мы вместе смотрели на мигающий экран. Там тонули Роза и Джек. Я не знала, как именно начать разговор, потому что Лав не создавала впечатления женщины, которая рыдает перед телевизором. Но вот мы здесь. Мой взгляд снова на мгновение скользнул к ней. Обычный яркий, почти неоновый макияж Лав был в полном беспорядке. Она походила не то чтобы на панду, а скорее на клоуна. «Расскажешь, почему ты смотришь без звука, как Роза забирает себе всю чёртову дверь?» — осторожно спросила я. Лав весело фыркнула, но в голосе звенела грусть. «Парень?» — предположила я, когда она продолжала молчать. «Нет, кот», — мрачно ответила она, затем закатила глаза. «Конечно, парень. Если бы я так рыдала из-за кота, Энце давно сдал бы меня к психиатру». «Кто он?» Она отвела взгляд, уставившись в одну точку на стене. «Был тем, кто говорил, что ему плевать, кто мой брат». Лав криво усмехнулась. «Что я просто... я». Мне захотелось укрыть её пледом и обнять. А это уже было тревожно из-за её сломленного голоса. Боже, у этой девушки, возможно, было самое ранимое сердце, хотя она никому не позволяла его увидеть. И? И оказался тем, кто хотел трахнуть сестру одного из самых опасных людей Чикаго, чтобы наладить связи, процедила она. У меня в животе неприятно похолодело. Ты уверена? Я видела переписку. Коротко сказала Лав. Он хвастался этим своему партнёру. Она вытерла тыльной стороной ладони щеку, размазав зелёную тушь ещё сильнее. «Он думал, что я глупая», — продолжила она, «что я просто красивая девочка, которая родилась во влиятельной семье». «Он ошибся», — тихо сказала я. Этому придурку повезло, что Лавиния не отрезала ему причиндалы. Я до сих пор стараюсь не сидеть напротив неё во время семейных обедов. Она была ярой фанаткой ножей. «Он ошибся во всём!» — кивнула Лав. «Кроме одного. Семья у меня действительно специфическая». Я на секунду задумалась. «Ты сказала Энса». Она резко повернулась ко мне широко распахнутыми глазами. «Ты с ума сошла? Если я скажу Энса, то от этого парня останутся только кроссовки». «Ну, думаю, от кроссовок Энса тоже избавился бы», — не удержалась я. Лав хрипло засмеялась сквозь слёзы. «Верно», — пробормотала она. «Но я...» — она сглотнула. «Не хочу, чтобы каждый, кто сделал мне больно, исчезал». «Может, он не заслуживает смерти?» — согласилась я. «Но заслуживает последствий». Она посмотрела на меня внимательнее. «И какие последствия предполагает моя любимая невестка?» Я на секунду задумалась, чувствуя, как во мне включается тот самый аналитический режим, только теперь направленный не на выживание, а на стратегию. «Можно сделать так, чтобы с ним больше никто не хотел иметь дело», — сказала я. «Не убивать, не ломать конечности. Просто обнажить его истинное лицо в самом неудобном месте. Наверняка у него есть партнёры, перед которыми ты можешь опозорить его». Она задумчиво потянулась за попкорном, положила зёрнышко в рот, так и не раскусив. Ты становишься довольно пугающей, знаешь об этом? Я живу с твоим братом, — напомнила я. Думаю, это наш семейный язык любви. Лав хмыкнула, потом облокотилась на спинку дивана, чуть ближе ко мне. «Можно я ещё немного поплачу?» — спросила она тише. «А потом ты можешь мне придумать, как именно превратить жизнь этого идиота в очень длинный, очень занудный карьерный крах?» Я сжала её ладонь. «Конечно» но у меня есть идея получше». Лав закрыла глаза, и ещё несколько слёз успели скатиться по её щекам, прежде чем она выдохнула. «Какая?»